Этот шар – нечто среднее между кибермозгом и организмом. Кремния органика. Он сам себя вырастил по атому. Кристаллическая молекулярная сборка, а не химия. Нет, конечно, это компьютер, а не живой организм. Но какой сложности! Представить невозможно. Все компьютеры нашей цивилизации – И ему и в подмётки не годится. Он мощнее всех их вместе взятых. Вдобавок, в 0Т разбирается намного лучше меня. Я пока не знаю, как организовать малошумящую узконаправленную передачу. У нас 3/4 энергии на сотрясение эфира уходит. Может, их метод как-то связан со сферическим 0Т? Монтана Мириам мы изучают образец, представляющий собой половину шарика, в шеметках дети отталкивают друг друга от микроскопа, это вместо того, чтобы вывести изображение на большой настенный экран. Кора изучает срез. Он восстанавливается, афа, до да ну, когда полностью восстановится, ещё не скоро. Такими темпами через сто тысяч лет. Потом, правда, дело быстрее пойдет. Видимо, мы ему чего-то не хватает. Вот у молодежи уже через десять тысяч лет полностью восстановится. Плюс-минус пятьдесят процентов. Если подкармливать, конечно. Чем подкармливать? Пылью с нужными химическими элементами та пыль, что на нём оседает, вся в дело идёт. Белые соединители, они не только элементы каркаса. По ним вещество передаётся туда, где его не хватает, со скоростью до полуметра в минуту. А если по весу считать, то до грамма в час. Терпеливые. Однако, ребята, эти братья по-разному текущий ремонт Длительностью в десять тысяч лет их не смущает. Не текущий, а капитальный, поправляет меня кора. Вот такие пироги с котятами. Искали братьев по разуму, а нашли их карманный калькулятор. Что всегда ограничивало мощность компьютера, скорость света. Чем мощнее комп, тем он больше. А чем он больше, тем дольше сигнал идет от одного узла до другого. Наши терпеливые братья по разуму сначала добрались до технологического предела. Создали вот этот метровый шарик, компьютер на молекулярном уровне. Показалось мало. Тогда связали несколько миллиардов шариков 0Т-каналами связи быстрее скорости света сделали быстрый компьютер, для которого скорость света не предел, дёшево и сердито, быстрый компьютер размером с маленькую планету. Сколько же лет ушло на сборку и что за проблема их беспокоило? Может, для нас это тоже актуально? Закрепляйте образцы в трюме. Летим домой, командую я. Мириван неохотно отрывается от микроскопа. Распределяем образцы по углам трёма. Три угла, три образца. Очень удобные каморки, которые больше ни на что не годятся. Покрываем пол и стены метровым слоем мягкого пеногерметика, чтобы не повредить образцы, даже если придётся уходить на 20G под обстрелом объекта. Сажусь в командирское кресло и даю малый вперед. Пятьсотых же на антигравы. А если уходить на полной тяге, это может повредить объекту. А торопиться нам некуда. Через минуту набираем приблизительно 100 километров в час. Через час 6 тысяч. Удалились на расстояние диаметра объекта. Красив он с такого расстояния. Структура ещё не видна, но уже понятно, что непростой этот шарик. Смотришь на него, как на дифракционную решётку. Отец: "На шарик забеспокоился", сообщает Мириту. "Это не он забеспокоился, это остальные", поправляет Мириван. "У них же направленные передачи нашего мы не слышим". Закончить мысль не успевает так как нас бросает на стену. Из-за собственной безопасности никто не подумал привязаться к креслам. Катер заваливается на бок. Вызываю на очки меню управления катером и отключаю антигравы. Вторую космическую скорость для объекта мы уже превысили. Лучше всего притвориться мёртвыми и улететь на безопасное расстояние. Переворачиваюсь, осторожно разворачиваю и сворачиваю крыло. Кости целы, ощупываю челюсть. Тоже в порядке, почти. Все целы. И тут замечаю, что по переборке размылся только я. Мирямы удержались за подлокотники, а коры с монтаном были пристёгнуты, как и положено по инструкции при старте. Доложить обстановку. Командую я, вынимая из рта выбитый зуб. В трюме герметизация. Докладывает Кора. Радиации нет. Шарик замолчал, сообщает Мириту. Восстановить герметичность. Подаю команду я, изучая зуб. Если вотнуть его сейчас обратно, может и приживётся, даже наверняка приживётся. «Есть восстановить герметичность?» Монтан выкидывает ладонь к виску и оживляет пульт технического обслуживания. «К пустой голове руку не прикладывают», — комментирует Мирюван. «Вредина!» — отзывается Монтан. «Слышу через переборку, как где-то цокают магнитные подковы киберов. А в вакууме звуки становятся резкими». Уже по этому цокоту ясно, что за стенкой пустота. Ко мне подлетает мериту, отбирает зуб. Оттягивает губу, осматривает место, где он недавно рос. «Даришь?» — убирает зуб в карман.